Компромисс шестой Вечерний Таллин Недельная радиопрограмма Март 1976 года 13 часов 30 минут Встреча с интересным человеком Владимир Меркин Экономика День грядущий В радиоочерки Агаповой и Довлатова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 Появится шрам от удара металлической рейшиной. На нее с безумным воплем кинется архитектор-самоучка Дегтяренко, герой публицистической радиопередачи «Ясность», так и не запущенный в эфир. За шесть недель до этой безобразной сцены журналистки впервые расскажут о проекте «Мобиле Кооперато» и его гениальном творце, чернорабочем одной из сталинских фабрик.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 Лида зашагала вниз. Алиханов взлетел на четвертый этаж.